Если клуб «Три кота» находится рядом с тем злополучным домом, почему я не слышала звука в музыке в тот злополучный день? Ведь вчера в комнату с тайником залетала песенка, популярная в этих краях. Правда, вчера в клубе было весело как никогда по случаю воскресенья. Подъехав к клубу, я получила ответ на свой вопрос. Клуб был закрыт. В ответ на мой настойчивый стук вышел охранник в камуфляжной форме и изысканно объяснил. «Мы с радостью ждем вас завтра, а сегодня санитарный день». «Здорово, вчера здесь насвинячили, раз сегодня санитарный день!» – пошутила я. Охранник сдержанно усмехнулся и сказал. Санитарный день у нас каждый понедельник. Если госпожа желает заказать столик на завтра, я приму заказ. Но сначала покажите членский билет. Все в духе клуба, подумала я. Полное смешение времен. Я госпожа, но день санитарный и членский билет. Это клуб или партия? Билета у меня нет, призналась я. Но вы здесь бывали? Да, с подругой, Татьяной Власовой. У нее есть членский билет? О, да. Татьяна Сергеевна член правления. Какого правления? Правления клуба. Значит, у клуба есть правление. Интересно, чем они правят? Власова в особенности. Стрептизерами? Абсолютно неясно. Зато ясно, почему я не слышала музыки в тот знаменательный день. Был понедельник, и клуб не работал. Я не стала донимать охранника новыми вопросами, села в Хонду и уехала. До вечера было не так далеко, и я решила хорошенько подготовиться. Проехалась по магазинам, купила подходящий фонарик, ботинки на толстой подошве, ручную пилку с набором лезвий и баллончик со слезоточивым газом. Едва стемнело, я уже была у клуба. Не стала подъезжать вплотную, а оставила машину на обочине метрах в ста. Надела ботинки, всегда задавалась вопросом, зачем они нужны в женском гардеробе. И, видимо, для таких вот случаев. Правда, Маруся в них ходит на работу. Прихватила сумку с фонариком, пилкой и баллончиком и отправилась на разведку. Идти по трассе было опасно. В таком месте пешеход неизбежно вызывал недоумение. К тому же автомобили мелькали довольно часто, обжигая меня своими фарами. Я спустилась с обочины, с безграничным отвращением поковыряла ботинком землю, брезгливо повздыхала и... Решилась идти по полю. Уж и не помню, когда ходила по живой земле, да еще мокрой. Не могу сказать, что это было приятно». До сих пор, вспоминая, хочется сказать брр! Ноги проваливались по щиколотку в размоченную дождями почву. Грязь чавкала и разлеталась в стороны, порой попадая в лицо. Моя скорость была далека от желаемой, но выхода не было. И я шла, упорно шла на щедро облитый неоновым светом клуб «Три кота». Должна сказать, что свет, не считая фар проезжающих автомобилей, был только там. Я же месила грязь в кромешной тьме, не решаясь воспользоваться фонариком, поскольку о том, что творится под ногами, можно было только догадываться, а блины, налипшие на ботинки грязи, увеличивались с каждым шагом, и я начала падать. Это было ужасно, потому что я не была к этому готова. Уже через двадцать минут пути у поля, которому я испытывала брезгливость, было значительно больше оснований для отвращения ко мне». «Если бы я просто легла на землю и покаталась по ней, клянусь, была бы чище. Теперь, чтобы сесть в хонду, придется раздеться до нога, иначе Катерина меня убьет», — страдала я, очередной раз поднимаясь из грязи. К тому моменту отчаяние меня охватило такое, что кроме недоумения, на кой ляд мне все это нужно, было только одно желание — вернуться. Оглянувшись, я поняла, до Хонды расстояние значительно больше, чем до клуба. Нужно идти вперед. Дальнейшее помню плохо. Все силы ушли на борьбу с грязью и с отвращением к себе. Таких, как я, не моют, брезгливо думала я. Таких сразу выбрасывают на помойку. С этой мыслью я и добрела, наконец, до построек, находящихся между дачей Власовой и клубом. Тут-то и понадобился фонарик. Выяснилось, что тыльная сторона клуба защищена высокой оградой из колючей проволоки. Вдоль ограды проходит узкая дорога, по которой, видимо, возят то, что опускают в подвалы. По всему выходило, что, выскочив из трубы, я побежала в сторону Ростова, следовательно, в противоположную от клуба сторону. В тот день почему-то вывеска не горела и было темно. До трассы от подвалов близко, там меня и подобрал Владимир. Но почему он ехал со стороны клуба? Я подопталась вокруг подвалов и обнаружила серьезную массивную дверь, открыть которую не было никакой надежды. То, что здесь нет охраны, преисполняло оптимизмом. Но все это находилось в таком неудобном для слежки месте, что я приуныла. Придется ждать, когда появится солнце и высушит грязь. С этой мыслью я отправилась к Хонде. Отправилась не по полю, а по трассе, наплевав на всю конспирацию. В этом случае проходить пришлось мимо клуба. Тут же выяснилось, что нахожусь я в том состоянии, когда лучшие конспирации и не надо. Охранник каким-то образом заметил меня, но не узнал. Не решаясь подойти близко, он с глубоким отвращением обозвал меня бомжихой и обругал матом, обнаруживая в этой области недюжинные способности. На этот раз я охотно подыграла ему, благо поднаторела в устном народном творчестве изрядно благодаря Ивановой. Обменявшись комплиментами, мы разошлись. Я поплелась к Хонде, ругая себя за непредусмотрительность. Из чистого у меня были только туфли, лежащие под передним сиденьем. Все, что было на мне, пропиталось грязью насквозь и никак не годилось для светлых велюровых кресел. Покопавшись в багажнике, я обнаружила вполне чистый мешок. С помощью пилки, вот когда она мне пригодилась, наделала дырок, получилось подобие платья. Выбрав момент, когда трасса была пуста, сбросила себя свитер и брюки, затем хорошенько подумав, бюстгальтеры и плавки, после чего быстренько напялила мешок. Лишь тогда решилась присесть на сиденье Хонды и поменять ботинки на туфли. Не успела я закрыть багажник, как была ослеплена светом фар. Когда зрение вернулось, задрожали колени, и было от чего. Передо мной стоял Владимир! Remember, hey. Передо мной стоял Владимир С улыбкой радости на губах В дорогом костюме В белой рубашке с галстуком И весь в запахе дорогого одеколона Я же по колене в мешке и с признаками весеннего поля на руках и ногах. От роскошной жизни у меня остались только туфли. Зато туфли французские на высоких каблуках, но мешок все портил. Однако его, я имею в виду Владимира, это не смутило, вернее, не сразу смутило. Софья, надо же, как мне повезло! «Искал тебя везде, где только можно!» Закричал он, разлетаясь ко мне и расставляя руки для объятий. Я скромно стояла в своем мешке. Ждала, что будет дальше. Рискнет он пачкать костюм или нет? Он не рискнул. Передумал в последний момент, затормозив с недоуменным выражением лица. «Что случилось?» Просил он, глядя на мои туфли, потому что на все остальное воспитанному человеку смотреть было неприлично. У меня было много вариантов. Ссылаться на последний писк моды было глупо. Разбойничий налет тоже не подходил, особенно при наличии целехонькой хонды. Я предпочла молчать, глупо улыбаясь. До сих пор мне это шло, несмотря на возраст. «Софья, что случилось?» Повторил он вопрос. Я развела руками и продолжала молчать, глупо улыбаться, добавив к этому лишь легкое клацанье зубов. «Ты же замерзла, бедняжка!» Воскликнул он, найдя в себе мужество приобнять меня. «Может, машина поломалась?» «Вот что значит мужчина. Сразу видно – голова!» Конечно же, поломалась машина, а я самостоятельно пыталась ее починить и не заметила, как вывозилась в грязи, но машину так и не починила. Пришлось, чтобы не пачкать сиденье, натягивать на себя мешок. Речь из меня лилась, как вино на свадьбе, и лилась бы еще лучше, если бы не клацанье зубов. Впрочем, это добавляло очарование, такая беспомощная, Насквозь промерзшая цыпка, требующая заботы. Владимир пришел в умиление. «Ты сама пыталась починить машину?» Растроганно воскликнул он, словно я собиралась починить его Мерседес. «В такую погоду! В такое время!» «У меня был фонарик!» пропищала я. «С фонариком?» «Ты прелесть! Как хорошо, что я поехал этой дорогой!» «А что, есть другая?» – не теряя бдительности, спросила я. «Да, по-другой ближе, но дольше приходится ехать по грунтовке. Здесь же почти все время по асфальту. Ну что же мы стоим? У тебя зуб на зуб не попадает. Закрывай машину и садись в мою». Я закрыла и села. Мы помчались мимо клуба и вскоре свернули на дорогу, ведущую к дачам. Таким образом я получила ответ на свой вопрос. Владимир ехал мимо клуба, потому что так ему было удобней. Дорога действительно была чище и ровнее, о чем не знала Власова, которая приезжала на дачу крайне редко. Охваченная желанием снова побывать в доме, я не учла, что теперь Владимир получит возможность увидеть меня не в свете фар, а в прекрасном свете двадцати рожковой люстры. Надо сказать, это доставило ему удовольствие, чего совсем не испытала я. Просто не знала, куда себя девать, пока он смеялся. «Может, лучше мне пойти в ванную?» — спросила я, кивая в сторону лестницы. «А я пока поищу что-нибудь более похожее на одежду. Махровый халат подойдет?» «После мешка подойдет все!» «Не могу передать блаженство, охватившего меня в горячей пенищейся ванне. Нет, до чего же мне иногда везет. Хотя бы взять этого Владимира. Просто чудо, что он проезжал!» Впрочем, если учесть, что я лазала по мокрому полю в непосредственной близости от дома, в котором он проживает, никакое это не чудо. В результате я пришла к выводу, что жизнь ко мне несправедлива, тщательно смыв с себя грязь, покинула ванну и принялась сушить волосы феном. Делала я это перед зеркалом, с безграничным удовольствием глядя на себя. Бывают изредка у меня такие минуты. Вдруг мне показалось, что зеркало висит косо и слегка запылилось. Не терплю беспорядка. Я сняла его со стены, протерла полотенцем и сразу обнаружила у себя морщины. Настроение испортилось. Вешала зеркало, уже стараясь не смотреть на себя, и повесила еще более косо. Сняла и повесила заново. Посмотрела совсем не то. Из двух гвоздей, на которых должно висеть зеркало, каждый раз удавалось задействовать только один. Конечно, будет косо. Удивительно, как еще не сверзлось оно на пол. Я попыталась согнуть один из гвоздей, и он благополучно остался в моих руках. В это время и раздался стук в дверь. «Софья, я принес тебе халат!» Услышала я голос Владимира, о котором, признаться, начисто позабыла. «Да-да, э, очень тебе благодарна!» — откликнулась я, поспешно пытаясь вернуть гвоздь на место. «Приоткрой дверь, я подам халат в щель!» э, «Секундочку! Одну секундочку!» Ума не приложу, как это случилось, но первый гвоздь упал на пол и закатился под туалетный столик, а второй остался у меня в руках. «Все! Зеркало вешать не на что!» Я положила его на бельевую полку и пошла делать щель для халата. Поблагодарив еще раз Владимира и порадовавшись, что на какое-то время избавлюсь от него, я нацепила на себя халат и собралась целиком и полностью отдаться зеркалу. Но не тут-то было. Стук повторился. «Софья, ты одета?» «Спасибо, более чем», — ответила я, с трудом скрывая раздражение. «Можно войти?» «Что было делать? Пришлось сказать, можно!» Он вошел, глянул на мои распущенные волосы и обмер. «Как ты прекрасна!» «Хотела бы увидеть сама», — ответила я, показывая на лежащее на полке зеркало. «Гвозди поотваливались! Руки бы подбивать тому, кто вешал сюда это зеркало!» «Это зеркало вешал я», – смущенно признался он. «Но на старые гвозди». «Это? Значит, было другое зеркало?» «Конечно было». «Куда же оно делось?» Брови Владимира удивленно поползли к волосам. «Куда? Ты разбила о него флакон одеколона?» «Мои брови тоже не остались на месте». «Я? Надо же!» Пришлось срочно переводить разговор в рабочее русло. «Теперь понятно, почему гвозди не подходят. Они предназначались другому зеркалу. Вообще-то зеркало лучше вешать на шурупы. Шурупы в этом доме есть?» Владимир задумался. «Не знаю. Пойду посмотрю». «Тогда уж захвати и дрель со сверлами». Пока он искал шурупы, я решила проверить надежность чопов. Они были странные, выпуклые, торчали из стены и показались мне для шурупов маловатыми. Их нужно было достать и вбить новое. Внутренний голос подсказывал, что на руки Владимира рассчитывать не стоит. Еще неизвестно, держали ли они когда-нибудь дрель. Мои точно держали. Когда Владимир принес дрель и шурупы, я вспомнила, что неплохо бы иметь к ним отвертку. Он согласился и пошел искать. Я же принялась выковыривать чопы. К ужасу моему это получилось с тем эффектом, которого я не ожидала. Чопы достались из стены вместе с кафелем. «Если пойдет так и дальше, к утру разберу весь дом!» Подумала я и обомлела. В этот момент до меня дошло... что кафель наклеен на металлический лист, я постучала по нему пальцем. Пустота. Постучала рядом. И там пусто. Оказывается, я мастер не только по нахождению покойников, с гордостью подумала я, но и тайников. Это как-то должно открываться. Дальнейшие обследования выявили размеры дверцы тайника, После этого осталось найти способ ее открыть, но пришел Владимир с отверткой. «Нужен клей!» – я показала на плитку кафеля. Э -э, «Супермомент подойдет?» «Отлично!» «Придется сходить в гараж. Он в машине!» Владимир окончательно уверовал в мои способности и теперь, видимо, удивлялся только одному – «Почему я не починила Хонду?» Едва он ушел, я, не теряя времени, бросилась на поиски. Нажимала подряд на все, на что можно было нажать, но безрезультатно. «Ох уж эти богачи! Как сложно им приходится в жизни! То ли дело я! Влетаю домой, бросаю кошелек на телефонный столик и сплю спокойно. — Нет, что ни говори, не могут быть богачи дураками, как убеждает нас в этом пресса. Разве дурак запомнит все эти сложные манипуляции с кнопочками и дверцами? К приходу Владимира мне не удалось открыть тайник, и я оставила эту затею до лучших времен. Поскольку чопы были и не чопы вовсе, а их имитация, я не стала ничего сверлить и приклеила их вместе с кафелем на то место, где они жили до меня. «Придется подождать, пока схватится клей, и лишь потом вешать зеркало», — сказала я, потирая руки. «Ты необычная женщина!» — с восхищением воскликнул Владимир. «Таких я не встречал никогда!» И я зарделась и в смущенном кокетстве спросила. «У тебя было много женщин?» «Одна!» — вздохнул он. «Но порой мне казалось, что это слишком много!» И «Я говорю о серьезном!» — пояснил он. «А у тебя было много мужчин?» «Ну, если речь о серьезном, ни одного!» «Поразительно!» «Сама удивляюсь!» Наступило молчание. Он смотрел на меня, я на него, но думали о разном. Я о тайнике... он же не знаю о чем мне показалось что пора нарушить опасное молчание и я спросила будем вешать зеркало будем и мы повесили и на этот раскоса уже поздно сказала я вспомнив о власовой мне нужно заехать к подруге я нашел в шкафу женскую одежду может что нибудь тебе подойдет В памяти ожил образ Верочки, хотя кто сказал, что Мазик однолюб? В шкафу я действительно нашла кое-что подходящее и, преодолевая отвращение, надела на себя. «Ты действительно очень спешишь?» – грустно спросил Владимир. «И если верить твоим часам – да». «Жаль, мы даже не успели поговорить». «Ты опять пропадаешь внезапно!» «О прошлой встрече этого не скажешь!» Буркнула я, не желая вдаваться в подробности. «Так неприятно мне было это вспоминать!» Владимир понял и промолчал. «Мы увидимся!» Спросил он, когда я причесалась и выразила готовность уйти. «Обязательно! Должна же я вернуть чужие вещи!» Тогда сделай это поскорей. После десяти я почти всегда здесь. И утром до девяти. Учту это. Мы вышли на улицу. Он выкатил Мерседес из гаража, поражая своей, аккурат... поражая своей аккуратностью. Я бы подумала, что он надеется оставить меня ночевать, когда бы не знала, что он закатывает, и... что он закатывает его туда всякий раз. И как человеку не лень. Уже в машине я вспомнила про мешок, но возвращаться – плохая примета. Мы проехали мимо клуба, поравнялись с «Хондой», и Владимир притормозил. «Что будем делать с автомобилем?» «Я сяду в него и поеду». «Он же поломан!» «Черт, как плохо иметь амнезию!» Пришлось выкручиваться. «Ерунда!» – сказала я. «Я его починила». «Значит, ты солгала?» — погрустнел Владимир. «Солгала!» — призналась я. «Зачем?» «Очень хотелось помыть руки». «Не знаю, как понял он мои слова. Я бы на его месте поняла буквально, но Владимир просиял». «Много думал о тебе!» — прошептал он, кладя свою ладонь поверх моей. Мне не захотелось сообщать ему очевидные вещи, поскольку даже Иванова знала, как много я думала о нем и доме, в котором он остановился. «Думай и дальше, и мы встретимся!» — пообещала я и чмокнула его в щеку. На мой взгляд, это выглядело достаточно, достаточно утонченно. I'm